3. «О, Господи! Её киса! Пушистик, маленькая глупая лапушка, заинька, коврик, пушистые лапки и нежное мяуканье. Она как-то хотела нарядить её, как ёлку, крошечными украшениями, потому что, сидя, кошка принимала идеально коническую форму. Её балерина — её малышка. О, Господи, как же так!» Сколько она стояла среди кровавого миссива, которое было делом её рук? Два мультика? Пять? Мальчик вошёл в кухню и увидел, что лицо его матери всё в крови, и руки тоже, что с её плеча сползает окровавленный халат, что она отплёвывается от чёрного меха, и груда чёрного меха лежит неподвижная у её ног. Кровь на шкафах, кровь на полу, кровь на потолке. Мальчик застыл, широко распахнув глаза, перевёл взгляд с груды меха на мать и обратно. «О нет! Её малыш! Что она наделала?» Она неподвижно стояла, наблюдая за мальчиком, который осторожно подошёл к ней, обнюхал её халат, а затем мёртвую кошку. Чуть подтолкнул её носом, поднял кошачью лапу, посмотрел, как она безвольно падает на пол. Вновь посмотрел на мать, тоненько завыл, толкнул крошечной ножкой окровавленное тело. «Солнышко», — сказала ночная сучка, вновь возвращаясь в сухой серый день, в реальность, где она в халате и мальчик в пижаме стояли в кухне над кошачьим телом, и он выл и трогал мёртвое животное. Его идеальные крошечные пальцы были в крови, и ей не хотелось, чтобы кровь пачкала его идеальную кожу, Не хотелось впутывать его в это безумие. Всё это нужно было прекратить, все эти собачьи игры и остальное. О, Господи! О чём она вообще думала? Она не думала. Вот в чём было дело. Она действовала на эмоциях. Её захлестнули боль и гнев. Никакие мысли к такому бы не привели. Бедная киса... — сказала она, гладя животное, грудой лежавшее на полу. Посмотрела в его застывшие мёртвые глаза. Посмотрела на ужасную рану на животе, попыталась затолкать обратно всё, что вывалилось. Взяла полотенце, лежавшее у раковины, чтобы завернуть тело, чтобы чуть облагородить эту отвратительную ситуацию. «О, Господи!» — сказала она. «Дай кису!» крикнул мальчик. Его кровь вскипела от запаха смерти, и ночной сучки стало ещё страшнее. Страшнее, что собачьи игры зашли слишком далеко, что она потеряла над собой контроль и переступила черту, что у сына может быть травма, что это может быть истолковано как жестокое обращение, насилие, психическое заболевание. Господи, вся кухня была в крови. Кто это сделал? Нужно было немедленно всё отмыть. «Бедная, бедная киса», — повторила она. «Это случайно. Я наступила на неё, и...» Она не знала, что сказать дальше. Я потеряла над собой контроль и убила бедную кошку. Я её ненавидела, но она не заслужила смерти. Она была очень красивой, но очень-очень тупой. Оба смотрели на животное. «Ты ешь кису?» — спросил мальчик после долгого размышления. «Нет, что ты?» — сказала ночная сучка, погладив его по голове. «Кису не едят. Мы должны её похоронить. Сказать ей, пока, киса, мы тебя любили. Киса была нашим другом». Так они провели день. Вырыли яму на заднем дворе, сперва лопатами, а потом руками, разбрасывая грязь, вкапываясь в землю глубже и глубже. Это было даже приятно». Запах суглинка, извивавшиеся червяки, толстые корни деревьев, в которые хотелось вонзить зубы и тянуть, и тянуть, и тянуть. Когда они, наконец, вырыли яму нужной глубины, оба — и мать, и сын — были грязными, их лица были в земле, пальцы болели, но оно того стоило. Они завернули кошку в старое детское одеяло и положили в яму. Мальчик молча смотрел на неё. Надо сказать что-то хорошее, чтобы её проводить», — сказала она. «Кошка, милая, ты была такой красивой, а твоё мяуканье таким нежным, как колокольчик. Спасибо, что была нашей кисой». «Киса мягкая», — сказал мальчик, принёс из дома и положил в яму последнюю банку кошачьей еды. Теперь ночной сучке стало страшно. По настоящему страшно, гораздо страшнее, чем после первого превращения и ночных приключений. Она не стала заглушать этот страх, и всецело ему отдалась. Тот же страх она испытывала лет в двадцать, когда слишком много выпила и утром проснулась в смутном ужасе. Что она натворила? Где была? Ей нужно было измениться. Она должна, должна, должна была собраться. Она лихорадочно подумала, уже в который раз, что так больше продолжаться не может. Нельзя постоянно находиться в такой депрессии и неконтролируемом гневе, тем более в присутствии сына, ее бедного маленького ангелочка-сына, которому она никогда не причинила бы боль. Господи, что же она сделала с этой кошкой? Это было чудовищно, и она была чудовищем». Ночная сучка едва не разрыдалась от ужаса при внезапной мысли о том, что может впиться зубами в шею сына. Эта мысль пронеслась в её голове, как школьный автобус без водителя, битком набитый истерящими детьми и летящий прямо на утёс. Она решила, что с этого дня начнёт ставить цели и добиваться результатов. Она вернётся на правильный путь, несмотря ни на что — Она сделает глубокий очищающий вдох и бросит все силы на то, чтобы оставаться адекватной, как всегда требовала её мать. Она должна сохранять спокойный настрой материнской заботы, даже чувствуя, как внутри вскипает паника. Никакого кофе, больше овощей, мясо только приготовленное. Отмыть дом, ходить на прогулки, ложиться спать в одно и то же время, вставать тоже — Больше общения. Но она не могла заставить себя покинуть дом, и остаток дня прошёл очень тихо, в играх с паровозами, готовке и уборке. Первым делом она отмыла кухню, от пола до потолка. Всё протёрла водой и уксусом, мальчику тоже выдала ведро и тряпку, чтобы возить по полу. «Развези как следует», — велела она, указав на ведро с мыльной водой. Он широко распахнул глаза и очень серьёзно занялся грязной работой. После этого она вручила ему пылесос и приказала всасывать всё до малейшей пылинки, грязинки и листочка, чем он и занялся с непревзойдённым рвением, требуя, чтобы мать отодвинула духовку от стены, и он смог всосать паутину, разрывая кусок цветной бумаги на мелкие клочки и каждый старательно втягивая пластиковым резервуаром. После кухни она отдраила спальню. Как следует разгладила мятые простыни, хотя мальчик ползал под ними и мешал. Из-под простыней вытащила два старых теннисных мяча, резиновую кость, поводок мальчика, который он радостно поднял над головой, потому что совсем уже забыл об этом сокровище. И, наконец, небольшой кусок верёвки, на концах завязанный узлами, который можно было жевать и тянуть. Она стерла толстый слой пыли с лопастей потолочного вентилятора. Вытерла воду с пола вокруг собачьей миски, собрала одежду в стопки и сложила на свежезастеленную кровать, чтобы погладить. Под спортивными штанами, спортивными бюстгальтерами и футболками лежала стопка книг, которые она читала мальчику на ночь, а под ними — ее справочник». Ей захотелось вновь почитать его перед сном, но, едва подумав об этом, она тут же передумала, ибо можно ли было доверять этой книге, считать её надёжным источником, обладали ли хоть каким-то научным авторитетом эксперты в области мифической этнографии, и почему Ванда не отвечала на письма. — Ну а что ещё ты собираешься делать? — спрашивала она себя. — Что ты будешь делать при таких обстоятельствах? Даже если она смогла бы взять себя в руки, было ясно, что она не найдет ответов на свои вопросы в стране логики, в стране врачей и медицинских рецептов, в стране рецензируемых журналов, в стране проклятого солнца, которое вставала на востоке и садилась на западе. Да, ответы на ее вопросы находились в стране обратного солнца, в стране, вертевшейся против часовой стрелки в стране, населённой только художниками, гадалками и теми, кто передвигается на ходулях. И разве мифический этнограф Ванда Уайт не была уроженкой такой земли? Учёная она или нет, Ванда сталкивалась с подобным. И ночная сучка читала справочника о ведьмах и принимала его близко к сердцу, потому что ни с чем другим её сердце больше справиться не могло. Одно дело — убить дикого кролика. И совсем другое — свою собственную кошку, тем более так жестоко и уж тем более, когда рядом маленький сын. Она думала об этом, пока мальчик тихо сопел в кровати рядом с ней. Конечно, ему было интересно хоронить кошку, но неизвестно, как повлиял на его психику неописуемый образ матери, стоявший посреди окровавленной кухни, ее руки, липкие от яркой крови, витающие в воздухе клочья чёрного меха. Кровь впиталась в доски пола, где с них стёрся лак, и, как она ни старалась, она не смогла оттереть пятна. «Твою мать!» — пробормотала она. И снова «твою мать!» В пятницу домой вернётся муж и, конечно, как обычно, спросит, «Как там кошка? И что она скажет?» Ночная сучка долго думала, какое принять решение, как представить ситуацию так, чтобы она задела его как можно меньше, чтобы она коснулась его нежно, как пёрышко, упавшее на лоб, так легко, чтобы муж почти ничего не почувствовал. Он был не из тех, кто слишком остро реагирует или принимает необдуманные решения, но и не из тех, кто рискует, упуская из вида то, что нужно как следует рассмотреть. Соврат ли? Изменить правду, придумав менее отвратительный сценарий? Запомнит ли мальчик сегодняшний день? Ему всего два. Она вообще не помнила себя в этом возрасте, ни одного эпизода, и, может быть, ни воспоминаний, ни травм у него тоже не останется. Она просто опишет всё произошедшее как ужасный несчастный случай. Может быть, она уронила на кошку тяжёлую кастрюлю, когда тащила её от плиты к столу. Или она нашла бедное создание посреди улицы, расплющенное, и неизвестная машина уже мчалась на другой конец города. «Сбил и уехал», — воскликнула бы она. Но, конечно, был ещё и мальчик, и то, что он видел, и то, что он теперь знал и помнил. Конечно, ему непременно надо было поделиться информацией об окровавленных руках матери или самых интересных кошачьих внутренностях. Она не могла позволить, чтобы правда зашла слишком далеко, поэтому она думала и думала, и, наконец, нашла самое на её взгляд разумное объяснение и подумала об этом ещё немного, и провалилась в тяжёлый сон рядом с безмятежно сопевшим сыном. Ночью из-за этого сна и кошмарных утренних событий она не могла уснуть, не могла. Не могла, и, наконец, всё же решилась открыть справочник, чтобы наткнуться на рассуждения Ванды о женщинах-хищницах, по-настоящему редкой породе, представительницы которой, как бы ужасны ни были, никогда не могли бы причинить вреда своему потомству, даже если от этого зависела бы их жизнь. «Слава Богу, Ванда!» — подумала она с облегчением. Рассмотрим, к примеру, весьма опасное племя Апотекари, которое, оказавшись на грани вымирания в середине XVII века, позаботилось о том, чтобы молодые его представители смогли не только выжить, но и набрать вес, тогда как все взрослые члены племени один за другим погибли. Уайт продолжала. Ещё более убедительное доказательство неистовой преданности женщины-волшебницы своему потомству демонстрируют сибирские матери-оборотни. Совершенно невероятный вид. Наука умалчивает, откуда они произошли и как обзаводятся детёнышами без самцов. Возможно, предположение, что самцов в принципе не существует, поскольку никакого эмпирического подтверждения их обитания в Сибири нет. Также возможно предположение, что в самцах нет потребности, поскольку матери-оборотни размножаются исключительно самооплодотворением. Подробнее об этом я расскажу далее. Тем не менее, периодически удавалось наблюдать представительниц этого поистине царственного вида. Сибирские матери-оборотни — один из немногих видов, которые мне довелось увидеть своими глазами. Во время личной поездки в Сибирь по причинам, не связанным с исследованиями, я оказалась в одном из самых дальних уголков этого региона с самой глубокой зимой. Светлое время суток длилось всего шесть часов, и хотя у меня было много провизии, я всё же опасалась за свою безопасность и тепло. Советский военный вертолёт высадил меня в центре Восточно-Сибирской тайги экорегиона, который простирается более чем на 20 градусов широты и 50 градусов долготы. Несмотря на советы пилотов не совершать полёт в такое экстремальное место в такой суровый сезонный период, температура иногда опускалась до 60 градусов по Фаренгейту ниже нуля, я всё же смогла убедить их в своей выносливости, стойкости и решимости, и они согласились мне помочь. Оказавшись в лиственном лесу, Я шла по неглубокому снегу, покрывающему вечную мерзлоту, с сорокафунтовым рюкзаком за спиной. Имея опыт зимнего кемпинга, я была готова провести в этой местности три недели. Однако в первую же ночь меня охватил сильный страх, какого я раньше не испытывала. Я бы назвала это своего рода психическим недомоганием, иррациональным, и дезориентирующим». Я обнаружила, что в раннем утреннем лунном свете иду по снегу в одних носках и термобелье. Я вспотела, начиналось переохлаждение. Я не знала, кто я и почему оказалась в таком месте. Как вы могли догадаться, это было довольно нехарактерно для меня, считающий себя в высшей степени рациональным и уравновешенным человеком. «Впереди...» На залитой лунным светом поляне меня манили к себе две женщины, покрытые густым мехом. Судя по всему, обе были беременны, их животы были раздуты, а вокруг них собралось около сорока детёнышей всех возрастов. Матери-оборотни передвигались на четвереньках, хотя на их передних лапах, если можно так их назвать, я заметила ярко выраженные большие пальцы рук. Скорее, это были видоизменённые руки, похожие на руки Homo sapiens. Их лица показались мне довольно красивыми. В них сочетались человеческие и собачьи черты, сильно выделялась нижняя часть лица. Глаза были большими и проникновенными. Хотя я не могу быть полностью уверена в точности своей памяти в данный конкретный момент, я помню, что эти существа рассказали мне, что впервые появились в Припяти. На Украине, примерно 40 лет назад и за 3000 миль отсюда. Они не владели человеческой речью, скорее использовали какую-то телепатию, чтобы передать эту информацию непосредственно в мой мозг. Я подошла к матерям-оборотням, едва осознавая свои действия и удивительный внешний вид этих существ хотя позже эти неизгладимые образы возвращались ко мне в гипнотических снах на его. Стая детенышей образовала своего рода платформу из сплошной подвижной массы, на которую меня толкнула одна из матерей. Я растянулась на этой живой платформе, и она, двигаясь как единое тело, перенесла меня в уютное логово в хорошо защищенной пещере под деревьями. «Какие хорошие дети!» Повторяла я снова и снова, лишь эта мысль крутилась в моём ослабевшем мозгу. Внутри пещеры горел слабый огонь, в тёмных укромных уголках жилища мерцали глаза. Как мне показалось, там сидело не меньше двенадцати матерей-оборотней и бесчисленное множество детёнышей. В пещере при свете костра. Я, даже находясь в очень истощённом состоянии, смогла получше рассмотреть матерей-оборотней. Их шкуры были поистине великолепны. Густые, как у медведей, они сверкали так, что, казалось, были сделаны из чистого серебра. Матери завернули меня в толстую фланель, набитую пухом. Непонятно, где они добыли такую ткань, но её теплота и мягкость были несомненны. Детёныши уютно устроились под одеялом, и их тёплые маленькие тельца довольно быстро меня согрели. Одна из матерей поднесла мне деревянную миску с чем-то очень похожим на куриный бульон. Детёныши лаяли, и некоторые слова их непонятного диалекта напомнили мне русские слова «мяч» и «игра». «Другая мать-оборотень облизала моё лицо» и прикосновение её языка, мягкого и тёплого, словно вернули меня в моё собственное человеческое детство. Не знаю, колыбельные ли я слышала в ту ночь, просыпаясь снова и снова, или это были галлюцинации, но в любом случае матери-оборотни оказались благородными существами, хотя их большие клыки вызывали ужас. Я не сомневалась, что они были искусными охотницами и защитницами своих детёнышей. Я задавалась вопросом, какая судьба ждала бы меня в ту ночь бездумного блуждания по тайге, будь я мужчиной. Возможно, по иронии судьбы, именно моя половая принадлежность спасла меня, а не обрекла на смерть. Остаток поездки я провела с матерями-оборотнями. Я видела, как рождаются детеныши, была свидетельницей самопроизвольного оплодотворения всего через несколько дней после рождения детенышей. Если бы у меня было больше времени на изучение этого прекраснейшего вида, мне было бы любопытно посмотреть, насколько такие жизненные циклы сохраняются в течение длительных периодов времени. Год назад я вернулась в этот регион уже непосредственно в поисках матерей-оборотней. Но, хотя я уверена, что мои географические расчёты верны, я не смогла найти ни единого следа их существования». Всю следующую неделю она пристально наблюдала за сыном, пытаясь понять, не нанесло ли ему травму увиденное. Она вбила в поисковик признаки психической травмы у детей, видевших насилие, но мальчик этих признаков не показывал. Не было ни странных болей, ни плохих снов, ни тревоги, когда она уходила, хотя она и не уходила, ни вспышек агрессии, не считая прежней склонности к собачьим играм. Малыш по-прежнему радостно смеялся, смотрел мультфильмы, сталкивал в гостинной машинки, приносил ведёрки песка из песочницы возле лужайки, рассыпал песок по траве и сгребал граблями с него ростом. Нет, судя по всему, он был в порядке. Но она всё равно дважды на этой неделе сходила с ним мороженым в палатку у реки, а потом они бросали камни в зыбкую мутную рябь. Они ходили в старый парк с аттракционами и восемь раз прокатились на паровозике, каждый раз в последнем вагоне. И мальчик каждый раз был в восторге и расстроился, когда мать сказала, что билеты кончились и пора уходить. Да, она собиралась пойти на вечеринку к Джен. И да, собиралась вложить некоторую сумму денег в травы. Это было всё, что она могла сделать на данном этапе. Попытка ослабить ярость — «Остановить превращение в бешеного пса?» Акция «Антисобака?» В отчаянной попытке двигаться вперёд и перевернуть новую страницу, ночная сучка села за маленький пластиковый столик сына в кухне и стала писать «Список того, что я хочу сделать, прежде чем умру», большими буквами на куске цветной бумаги, исписанной каракулями. Это было мучительное упражнение, которое она никогда бы никому не посоветовала, но тем не менее. Сын с пластиковой лопаткой в руке сидел в большой форме для запекания, полной сырого попкорна, разбрасывал его ногами и смеялся. Перед ним лежал противень, всевозможные ложки и пластиковые миски, и зёрна, которые он разбрасывал, разлетались по всей квартире до гостиной. Ночная сучка смотрела на раковину, полную тарелок, не видя их. «Десять пунктов. Десять пунктов. Господи, она и одного не могла придумать. Сбросить десять фунтов», — неуверенно вывела она и остановилась. Неужели у нее больше совсем не осталось желаний, не осталось сильных страстей, Куда делись бурные чувства, резкие жесты ее, двадцатилетней? О, Господи, но ведь хотела же она что-то сделать. Должно было быть хоть что-нибудь. Она заставила себя писать, не думая, лишь бы написалась, и нацарапала. «Я хочу бежать по лужайке, поймать кролика, свернуть ему шею, разорвать его горло и напиться теплой крови». Я хочу говорить правду, я хочу трахать чужие ноги. Я хочу гонять лошадей по скотному двору, чтобы они ржали и поднимали пыль. Я хочу в одном халате стоять в церковном хоре, но не петь, а выть как можно громче. Я хочу никогда в жизни больше не причесываться. Я хочу носить льняное платье целый год не снимая, я хочу вонять. Я хочу бежать и бежать по кукурузным полям до ручья, впадающего в океан. Простите, но я не вернусь. И хочу заняться очень, очень страстным сексом с незнакомцем. И хочу сесть голой задницей на огромный украшенный торт. И хочу совершить публичный акт вандализма. И хочу быть художницей и женщиной, и матерью, и чудовищем. Я хочу быть чудовищем». Конечно, на её желание повлияло всё, что она прочитала о матерях-оборотнях, потому что они её заворожили, перенеся из душной спальни в холодный чистый лес, где жили эти матери, где они помогали друг другу в окружении младенцев. Она любила младенцев. Ей нравилась мысль о двадцати женщинах, с которыми ей пришлось бы делить кров. Вы только представьте их продуктивность. Вы только представьте силу их дружбы. Конечно, они могли быть наполовину волчицами, но это было неважно. Мысль отвергнуть всё устоявшееся общество ради чего-то далёкого и волшебного была для ночной сучки невероятно привлекательной и соблазнительной, ведь разве жить в обществе, существующем лишь ради желаний этого общества, по-настоящему свободного, чудовищно? Если так то чудовищность была правильна и прекрасна. Ей нужно было радоваться, а не убегать от неё. Повинуясь прихоти, ночная сучка взяла с собой сына в торговый центр, который он обожал, потому что там была огромная роскошная карусель и тележки в форме поездов, в которых он мог кататься. И в тот день потакала ему во всех его желаниях, а себе — в своих». Сами по себе торговые центры не были ей симпатичны, но благодаря ребёнку, за которым следил кто-то другой, торговый центр сразу же превращался в страну чудес, бесконечного кофе и развлечений для малышей, и посещать их раз в три месяца было абсолютным удовольствием. Решив порадовать себя и мальчика, она полностью погрузилась в эту атмосферу, пахнущую парфюмом. В магазине низких цен, рассчитанном на клиентов вдвое младше, она купила чёрные брюки из искусственной кожи, пока её сын сосал огромный виноградный леденец, чего ему никогда раньше не позволяли. Она купила жилет из искусственного меха и пальто с оторочкой из настоящего меха койота. Купила кожаные сапоги цвета карамели, полуночи и слоновой кости, серьги с фиолетовыми кристаллами и ожерелье из высушенных семян. А ещё купила мальчику картошку фри, и, как он выразился, бамбурбер, и позволила съесть их самостоятельно, измазав рубашку кетчупом, а волосы сыром, и сама съела бургер, поставив многочисленные пакеты у ног. Вернувшись домой, мать оставила спящего мальчика в автокресле, потому что он уснул ещё по дороге домой, согретый поздним солнцем, грязный и довольный, и сменила свою изношенную футболку и шорты, слишком короткие для ее возраста, на изумительный рваный льняной кафтан и мягкие мокасины с бахромой. Нацепила красная боа из перьев, купленная для сына. И всю неделю решила носить все, что ей нравится днём и ночью, рваное и грязное, кожаное и льняное. она стала сильнее и опаснее. Она видела это в глазах других матерей, в их быстрых взглядах искоса и сподлобья, которые они тут же отводили. Видела в глазах мужчин, голодных и вместе с тем испуганных. «Ну, посмей со мной заговорить», — мысленно требовала она у них, и они не смели. В тот же вечер её муж, что было для него нехарактерно, как будто он чувствовал неладное, даже сидя в своём номере отеля в Омахе, Захотел созвониться по видеосвязи. Но она не могла с ним говорить в таком состоянии. Грязные волосы жуткой длины, шерсть по всему телу, дикий, дикий взгляд. И сбросила звонок. И он позвонил снова. У него была такая особенность, понимая, что время неподходящее, настойчиво требовать своего. — Ты мне больше совсем не звонишь, — сказал он вечером, наконец с ней связавшись. Обычно это она писала и писала, и писала ему целый день, умиравшая от скуки, одинокая, тосковавшая по живому общению, писала «Привет», «Как ты там?» «И, наверное, ты очень занят», и потом опять «Привет». Чаще всего он просто не отвечал, лишь вечером отделывался сухим «Ну, привет». «Работаешь?» — спрашивала она. «Да, кое-какая бумажная работа». Что случилось? Он был весь в делах, и этот разговор был ещё одним пунктом в списке, который требовалось выполнить. «Ну хорошо, тогда позвони как сможешь», — просила она, и он с облегчением заканчивал общение, и она думала, неужели так трудно просто со мной поговорить, просто спросить, как прошёл мой день, поинтересоваться ребёнком. Неужели это, чёрт возьми, так трудно? Но теперь звонил он, и это было приятно. «Мы сегодня были очень заняты», — сказала ночная сучка. «Было поздно, и мальчик спал в своей конуре, зарывшись в гору подушек. Он впервые за всю свою жизнь сам лёг спать». Раньше были бесконечные часы книжек, сказок, песенок, водички, обнимашек и истерик и так далее и тому подобное, но сегодня она просто облизала его лицо, откинула голову назад и тоненько завыла, а потом спустилась вниз. Мальчик свернулся в клубок, сам прикрыл за собой проволочную дверь, не задвинув на замок, лишь создав ощущение безопасности — поставив барьер между собой и монстрами в шкафу, и монстрами в коридоре, и жуткой темнотой вокруг. «Он сегодня сам пошёл спать», — добавила она. «Серьёзно?» — изумился муж. «Я сказала ему, что можно лечь в канаре, и, видимо, ему надо было чувствовать себя под защитой. Я велела ему спать, пообещала через пять минут прийти и проверить, а когда вернулась, он уже был в отключке». Выпалила она сплошным потоком, не дав мужу вмешаться. Ей хотелось показать ситуацию в положительном ключе, дать понять, что спать в конуре — хорошая идея. Муж рассмеялся. «Думаю, у него накопится немало интересных историй к тому времени, как он вырастет», — сказал он. «Кто знает?» — ответила она. «Будем надеяться, так и дальше пойдёт». «Обязательно пойдёт», — сказала она. «Ты бы его видел». Ему так нравится быть хорошей собачкой».